Глава 6. Как и ожидал, когда вернулся обратно в деревню, солнце только начало заходить за горизонт. Зачистив стуртлингами одно из логов монстров, я получил недостающий опыт и тем самым прокачал сердце подземелья до двенадцатого уровня, полностью восстановив в нем магическую энергию, которую уже знал, куда потратить. — Строителя ко мне! — приказал я одному из подвернувшихся мне под руку гоблинов — и как только гак рукастый появился у меня в покоях, дал ему задание на строительство накопителя магической энергии. «Будет сделано, повелитель!» Гоблин склонил голову и поспешил выполнять мой приказ. А я, в свою очередь, задумался над тем, что мне делать дальше. Думаю, все же надо попробовать незаметно пробраться в город. Решил поделиться я своими мыслями с Андромедой. «Хочешь попробовать уладить конфликт, встав на сторону атакующих?» «Да, мне нужно уже хоть как-то разрешить эту ситуацию», — ответил я ИИ. -И. «У меня куча дорогостоящих ресурсов на складе, которые я смог бы обменять на ресурсы для подземелья и заметно усилить его. Поэтому больше нельзя откладывать с решением этого вопроса». «Смотрю, ты настроен очень серьезно», — усмехнувшись, произнесла Андромеда. «Более чем» ответил я и, покинув свою крепость, вышел наружу. Первое, куда отправился, был алтарь призыва героев. Пройдя тотемную площадь, я подошел к каменной портальной арке и коснулся ее шероховатой поверхности, от которой так и фанила магией. Стоило мне это сделать, как передо мной сразу же появился список доступных мне героев, из которых мне нужен был всего один, а именно Р'Ахс, собиратель скальпов, скинг-герой, специализация убийца, стоимость 600 единиц магической энергии. «Собираешься взять с собой героя-убийцу?» – поинтересовалась Андромеда. «Да, я, конечно, думал насчет того, чтобы попробовать взять город силой, но я же не зря взял класс вора», – ответил искусственному интеллекту. «Плюс, опять же, не хочется раньше времени заявлять о себе» добавил я и, влив магическую энергию в каменную арку, заказал себе героя-убийцу. Я уже было собрался идти обратно в главное здание, как вдруг мое внимание привлек еще один герой. Нурк Проныра. Гоблин-герой. Специализация – убийца. Стоимость – 100 единиц магической энергии. «Хм, интересно», – задумался я. «В принципе, сотня энергии в нынешних реалиях для меня несущественная плата». А дополнительный сильный юнит с навыками скрытности в предстоящей операции будет явно не лишним. Особенно если учитывать, что он сразу будет высокого уровня. Ладно, решено. Заказываю еще и гоблина. И только после этого удаляюсь в главное здание, чтобы заняться другими насущными проблемами, пока герои производятся. Спустя несколько часов. РАХС — собиратель скальпов. Скинг-герой, 12 уровень. Специализация. Убийца, 6 уровень. Умения и навыки. Молниеносные рефлексы, 8 уровень. Маскировка, 5 уровень. Мастер-засад, 8 уровень. Тихая поступь, 5 уровень. Скрытное перемещение, 5 уровень. Скрытая атака, 8 уровень. Кровопускатель, 8 уровень. Знание уязвимых мест, пассивное умение, 5 уровень. «Эффективность критических повреждений. Пассивное умение. Пятый уровень. «Эффективность кровотечений. Пассивное умение. Пятый уровень. «Камуфляж. Активное умение. Скрытый рывок. Активное умение». «Не зря я, видимо, потратил на этого скинка шесть сотен энергии», — подумал я, глядя на ящера-хамелеона черного цвета с большими круглыми выпученными глазами цвета алой крови. «Повелитель?» Убийца встал на одно колено и склонил вниз голову. При этом многочисленные скальпы на его поясе дернулись и сразу же застыли. «Интересно, сколько же у скинка их?» – озадачился я, глядя на многочисленные скальпы, которые явно принадлежали разным расам, причем как разумным, так и наверняка неразумным. Гоблин-герой выглядел менее эффектно, но в то же время обладал довольно хорошим набором навыков. Нурк Проныра. Гоблин-герой. 12 уровень. Специализация. Убийца. 3 уровень. Умения и навыки. Молниеносные рефлексы. 6 уровень. Маскировка. 3 уровень. Мастер засад. 3 уровень. Тихая поступь. 3 уровень. Скрытное перемещение. 5 уровень. Скрытая атака. 5 уровень. Стрелок. 8 уровень. Изготовление ядов. 5 уровень. Эффективность ядов. Пассивное умение. Пятый уровень. Скрытый ядовитый выстрел. Активное умение. Гоблин, как и скинг, тоже опустился на одно колено и на манер своего старшего товарища вежливо склонил голову. Я внимательно осмотрел обоих убийц. В отличие от героев, усиливающих мое подземелье, эти ребята были сразу же вооружены и носили на себе броню. Рахс, ахс собиратель скальпов, носил при себе копье с костяным наконечником, в котором я ощущал магию, плюс ко всему два кинжала в специальных ножнах за спиной. Другой же убийца явно предпочитал дальний бой и был вооружен специальной духовой трубкой. Из нее он, видимо, стрелял отравленными дротиками, яд для которых мог изготавливать сам. Неплохо, очень даже неплохо. «Сегодня мы отправимся на миссию», — сразу решил я перейти к делу. «На подготовку у вас около четырех часов. Если понадобится что-то из оружия, трав или прочих материалов, можете обращаться ко мне или к квартирмейстеру. Это понятно?» — спросил я убийц, и оба кивнули. «Отлично. Тогда можете быть свободны». Отдал им команду, и они послушно ушли готовиться. «Отлично. С этим разобрались». Теперь осталось разобраться, что мне самому следует взять на миссию, ибо клыком Левиафана в этот раз рисковать не хотел. И еще не хватало оставить артефакт богини за стенами города. «Хм, интересно», — произнес я, когда зашел на склад и взял в руки сабли, которые добыл у капитана пиратов красного черепа. В клинках до сих пор чувствовалась магия. Вот только какого она была рода, я, к сожалению, определить не мог. «Ну, как замена клыку Левиафана, пойдет», — подумал я и взял приглянувшуюся больше, а именно ту, на гарде которой был нанесен довольно красивый и аккуратно выполненный узор в виде огненного пламени, обвивающего череп какого-то животного или монстра. «А да, определить зачарование до сих пор нельзя?» — на всякий случай решил уточнить я. «Нет, но могу предположить, что это какая-то огненная магия». «Ну, подобное предложение успел сделать и сам», — усмехнулся я. «Орнамент как бы об этом говорит, вот только как задействовать магию оружия?» «Не знаю. Попробуй влить в саблю свою магическую энергию», — предложила И.И. «Звучит довольно уместно», — подумал я и, сконцентрировавшись, попробовал запитать рукоять оружия своей манной. «Ничего». «Других предположений нет?» «Нет. Возможно, клинок привязан к телу того пирата. Ну, как твой клык Левиафана?» — пояснила Андромеда. «Опять же, есть дополнительный стимул выполнить квест «Осада», так как там наверняка найдутся кузнецы или маги, которые смогут подсказать тебе, что и как с этим оружием и его магическими свойствами». «Это да». Задумчиво ответил я и, убрав саблю в ножны, повесил ее себе на спину. После чего отправился в кузню, дабы заказать какую-нибудь броню. Умение чешуя лазурного дракона, конечно, уже не раз выручало, но у меня было слишком мало интеллекта, дабы я мог в полной мере полагаться на этот навык. Поэтому решил, что неплохо было бы подстраховаться, благо выбор брони, которую я мог скрафтить в кузне, сильно увеличился с ростом уровня сердца подземелья. «Хм, интересно», — произнес я, глядя на длинный список возможных вариантов легкой брони, ибо остальная мне была неинтересна. В первую очередь мой класс был рассчитан на ловкость и скорость и ограничивать ни то, ни другое, я не видел особого смысла. «Хорошая защита — это, конечно, хорошо», Но еще лучше и вовсе не получать урона, когда есть возможность его просто избежать. В итоге выбор пал на комплект легкой брони из шкуры андрасского черного варана. Данная броня не только обладает хорошей защитой, за свою цену разумеется, но и абсолютно черного цвета, что делало меня еще более незаметным в темное время суток, а ведь именно ночью я и собирался заняться выполнением миссии, которая уже давно висела у меня в списке доступных квестов. «Кстати, насчет них. Что там у меня еще осталось?» – подумал я и попросил инфосеть вывести их перед моими глазами. «Ну, не так уж и много», – негромко произнес я, ознакомившись со списком. «Захват деревни, кривой ручей, затонувшая бухта пиратов и дева в беде. Вот, собственно, и все. Да, еще оставалась осада, но ее я собирался завершить сегодняшней ночью» поэтому мысленно уже вычеркнул из данного списка. «Следующим сделаю лизарда-разведчика», — подумал я, сделав себе зарубку в памяти. «Мне нужно как можно скорее осваивать море, а кто как не разведчик лучше всех справится с этим?» Закончив с выбором брони, я вышел на тотемную площадь, дабы найти шаманов своего подземелья-деревни. Рядом с тотемом начати и селуны их не оказалось, что могло означать только одно — Они заняты ритуалом гребниц рубиновых снов. Ну что ж, значит, мне наружу Выйдя через ворота и обойдя свою деревню по кругу, я действительно наткнулся на Шииса, говорящего с духами, который руководил шаманами-гоблинами. Повелитель он опустился на одно колено, в то время как гоблины вообще упали на два колена и склонили головы так сильно, что касались лбами земли. «Мне нужно, чтобы вы исполнили ритуал на удачу», — сказал я лизарду-шаману. «Как скоро?» «В ближайшие несколько часов», — немного подумав, ответил я. «Сделаем. Нам нужно немного времени, чтобы посадить еще одну грибницу, а затем мы проведем ритуал», — ответил Шиис. «Только на вас или будет еще кто-то?» — уточнил он. «Еще двое?» «Хорошо. В ближайшее время я все подготовлю» ответил говорящий с духами. «Замечательно», — сказал я ему и отправился обратно в деревню. «В принципе, все, что хотел, сделал. И раз уж у меня появилось несколько свободных часов, я решил провести их за медитацией. Я был уверен, что в этом мире был такой навык, плюс Андромеда могла восстанавливать мне во время ее память, а это очень важно для меня. Считай двух птиц одним камнем». К сожалению, времени, которое я провел за медитацией, не хватило, чтобы получить соответствующий навык, но я не стал расстраиваться. В дальнейшем, когда большую часть обязанностей по подземелью смогу возложить на своих героев, времени у меня будет гораздо больше, поэтому я смогу подойти к этому вопросу серьезнее. А пока что... «Повелитель, для ритуала все готово!» послышался чей-то низкий голос неподалеку, И когда я открыл глаза, увидел гоблина-шамана, который стоял на коленях метрах в трех от моего трона. И, разумеется, смотрел в пол. Все же мне нравится то, как они вымуштрованы и их безграничная преданность. Хорошо, распорядись, чтобы к месту ритуала явились Рхас-собиратель скальпов и Нурк-праныра. Это понятно? — приказал я гоблину. Получив утвердительный ответ, встал с трона и пошел в сторону тотемной площади. «Для ритуала все готово», — произнес Шиис, стоило мне подойти к тотему селуны, рядом с которым уже была вычерчена простенькая магическая фигура, в чьих лучах уже стояли гоблины-шаманы. «Ты молодец», — похвалил я говорящего с духами и увидел, как в нашу сторону приближаются скинг и гоблин-убийцы. «Отлично. Начинай», — сказал я шаману, когда все три персоны, включая меня, задействованные в сегодняшнем ночном мероприятии, Заняли свои места в центре пентаграммы и приготовились к ритуалу призыва удачи. Далее пошли дикие пляски и песнопения на неизвестном или неизвестных мне языках, после которых я ощутил странное чувство, будто моего плеча коснулась чья-то невидимая рука. Чувство было настолько ярким, что я даже повернул голову назад, но, разумеется, никого за спиной не увидел. «Дела». «Все готово, повелитель», — произнес Шиис, говорящий с духами, когда ритуал был закончен. «Отлично, ты хорошо постарался». Снова похвалил я шамана, после чего повернулся к убийцам. «За мной», — скомандовал им, и мы отправились на выполнение миссии.